Глава 20. Солдат морской пехоты. В Великохомской газете мы видели мелком фотографию девушки, полулежащей в белой больничной кровати и надпись: "Она улыбается даже на ложе страданий". Вчиتصваться в то, почему девушка улыбается на ложе страданий, не было времени, и газета была отложена в сторону. Мистер Раддам спел, однако, за кофе прочесть заметку под фотографией. Лицо его сморщилось, и он с недовольством уставился на газовый камин, который стоял в ресторанчике. Мы торопливо доещались яйцами с беконом перед выездом из Заклохомы. Во многих местах Среднего Запада имеются выходы натурального газа. Газ этот по специальным трубопроводам доставляется в город и стоит сравнительно дёшево. Мистер Радмс смотрел на розово-голубые струи огня, пылавшего в переносном никелированном камине, и сердито сопел. "Мистер", сказал он, "я сам великий оптимист, но иногда я прихожу в отчаяние от американского оптимизма". И он с отвращением повторил: "Она улыбается даже на ложе страданий". Нам надо было спешить и разговор на тему, волновавшую мистера Адамса, не завязался. А в дороге он о ней как видно забыл, улегшись открывшимися нам удивительным зрелищем. Мы ехали сквозь светлый алюминиевый нефтяной лес. Ещё вчера, мчась как лахомия через степь, порошую лишь непривлекательными пыльными букетиками, мы увидели первые нефтяные вышки. Большие поля были тесно заставлены решетчатыми железными мачтами. Качались чуть поскрипывая толстые деревянные коромысла. Людей не было. Здесь, в теплой тишине, в глубоком молчании сосали нефть. Мы ехали долго, лес выше густел, коромысла все раскачивались, иногда лишь виднелась фигура рабочего в ави роли. Про задежди из прочной светло-синей парусины. Он неторопливо переходил от одной вышки к другой. Ряд вышек был светел, потому что все они были выкрашены алюминиевой краской. Этот цвет ёлочного серебра он придаёт технической Америке необыкновенно привлекательный вид. Алюминиевой краской покрываются нефтяные баки, бензиновые, молочные, автомобильные цистерны, железнодорожные мосты, фонарные столбы в городах и даже деревянные придорожные столбики. В Глохоме тоже стояли вышки и мерно качались карамысла. Нефть обнаружилась в самом городе. Вышки всё ближе подступали к Глохоме. И наконец, сломив слабое сопротивление, ворвались в городские улицы. Город отдан на разграбление. По дворах домов, на тротуарах, на мостовых, против школьных зданий, против банков и гостиниц всюду сосут нефть, качают все, кто в Бога верует. Нефтяные баки стоят рядом с большими десятиэтажными домами. яйца с беконом пахнут нефтью на уцелевшем пустыре дети играют обломками железа и заржавленными гаечными ключами дома ломают к чёрту на их месте появляются вышки и карамысла и там где вчера чья-то бабушка сидит за круглым столиком вязала шерстяной платок, сегодня скрипит карамысла, и новый хозяин в деловой замшевой жилетке радостно считает добытые галлоны. Всюду мы видели решётчатые башни и слышали оптимистическое скрипение. Кроме нефтяных вышек, Оклахома удивила нас громадным количеством похоронных контор. В поисках ночлега мы, по обыкновению, Направились в residential part, чтобы снять комнату. Не вглядываясь, мы подъехали к домику, на котором светилась вывеска, и с ужасом увидели, что это похоронное бюро. Ещё трижды мы со слепо укидались к приветливо освещённым зданиям и каждый раз отпрыгивали назад. Это всё были похоронные бюро. Не было ни одной туристической вывески. Никто не сдавал проезжающим комнат на ночь. Здесь предлагали только вечный отдых, вечный покой. По-видимому, жители Оклахомы так успешно накачались и насосались нефтью, что уже не нуждались в столь мелком подспорье, как сдача комнат. Пришлось пойти на то, чтоб наше сердце наполнилось гордостью, и поселиться в отеле. Вторая разрядная гостиница, на которой мы остановились свой придирчивый выбор, называлась весьма пышно, "Кадиллак". Но воздвигнута была несомненно ещё до нефтяного рассвета, потому что из крана, откуда должна была литься горячая вода, шла холодная, а из крана холодной воды вообще ничего не лилось. Мистер Адамс искренне огорчился. Вместо слова охотливой хозяйки домика, знающей все городские новости, он увидел коридорного, малого лет пятидесяти, который на все вопросы отвечал с полнейшим безразличием «Ес, «Yes, сэр» или «Но, «no, сэр». При этом он курил такую зловещую сигару, что после его ухода мистер Адамс долго еще откашливался и отсмаркивался, как утопающий, которого вытащили на берег в последнюю минуту перед гибелью. Через час мистер Адамс подошёл к двери нашего номера и с надеждой постучал. Так как разлепить уже сомкнувшиеся веки не было никакой возможности, то мы ничего не ответили. Мистер Адамс снова деликатно стукнул в дверь. Ответа не было. "Сэр", сказал он голосом, от которого могло разорваться сердце. "Вы не спите?" Нас пат и хотелось безумно. Мы не ответили. Мистер Адамс ещё минутку постоял у двери, ибо очень хотелось поговорить. И он поплёлся в свой номер, сморченной душой. Проклятые оклахомцы испортили ему вечер. Утром мистер Адамс был полон сил и весел, как всегда. Бетонная дорога длинными волнами шла на подъём, и видна была на несколько миль вперёд.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 Поднятый большой палец с руки означает в Америке просьбу подвезти. Человек, который выходит на дорогу, уверен в том, что кто-нибудь его да подберет. Если не первая машина, то пятая, седьмая, десятая, но возьмут обязательно. Таким образом можно совершить большое путешествие. С одним проехать сто мель, с другим еще сто, с третьим целых пятьсот. Двух человек мы не могли взять, нас было четверо в машине. Молодые люди назначили друг другу свидание на почте в городе Амарилла, и один из них, согнувшись, влез в автомобиль. Он аккуратно поставил в ногах свой маленький чемодан, вынул сигарету и попросил разрешения закурить. Мистер Радом немедленно повернул голову назад, насколько это было возможно, и засыпал нашего спутника вопросами. А мистер Адамс взял неслыханный реванш за клохому солдата морской пехоты он припарировал на наших глазах это был почти мальчик с красивым чуть слишком уверенным даже немного нагловатым лицом но в то же время это был очень симпатичный мальчик отвечал он очень охотно а его товарищи не надо беспокоиться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 а пробыли девять дней. Подвернулись хорошие девочки. В Дэймоне они тоже застряли. Их взяла в машину одна дамочка, довольно гордая с виду. Потом они вынули бутылку виски и выпили. Дама тоже выпилась с ними, и вся ее гордость исчезла. Потом она угощала их пивом, потом заехали к ее сестре, муж которой был в отъезде. Веселились четыре дня, пока не приехал муж. Тогда пришлось удрать. Форменная фуражка без герба малоцевато сидела на красивой голове солдата. Большие плоские пуговицы мундира светились, как полагается, в петлицах сияли какие-то медные бомбочки и револьвера. Солдат совсем не хвастался, американцы редко бывают хвастунами. Его просили рассказать о себе, вот он и рассказывает. Позади раздался дружелюбный рёв И нас обогнал тускло мерцавший чёрный бьюик. Рядом с хозяином, Кара, сидел товарищ нашего спутника. Они обменялись весёлыми, ничлена раздельными криками. Разговор продолжался. Солдат рассказал нам, как он побывал во Франции. Там тоже с ним произошла интересная история. Когда их корабль пришёл в Гавр, семерых отпустили в Париж погулять. Ну, они смотрели город, потом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 Спешите стоимость нашего обеда с военных долгов, которые Франция до сих пор не заплатила Америке. В общем, был грандиозный скандал. Об этом писали в газетах, но от начальства им ничего не было, только выговор. Что он думает насчет войны? Насчет войны? Вы же сами знаете. Вот мы недавно воевали в Никарагу. Разве я не знаю, что мы воевали не в интересах государства,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 Кроме того, жена служит. Конечно, ему не следовало жениться, ведь ему всего двадцать один год. Но раз уж так вышло, ничего не поделаешь. В Амарило солдат нас покинул. Он благодарственно откозырял, в последний раз послал нам свою победоносную улыбку и вышел на почту. Он был так освежающе молод, что даже его шалопайство не казалось противным. Мы В наверное кабинках Амарила кемпа потушили плиты и газовые печи, легли спать. Кемп стоял у самой дороги, шумом ветра проносились автомобили, мчались озатаневшие комевые жоры, тяжело грохотали великаны грузовики, свет их фар всё время проходил по стене. Амарила город новый и чистый.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 Когда мы пришли в аптеку, там сидело много девушек. Они завтракали перед тем, как отправиться на службу. Если в восемь часов утра или в восемь с половиной в аптеке завтракает аккуратно одета девушка с выщипанными бровями, нарумяниная, как румянится в Штатах, то есть сильно и грубовато, с подпиленными ногтями, вообще готовая, словно на парад, знайте, что она сейчас отправляется на службу».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 Они улыбались, отламывая неземными пальчиками поджаренный хлеб. Хорошие, трудолюбивые, замороченные сумасшедшими американским счастьем девушки. На одном из аптечных прилавков мы увидели немецкие готовальни. — Мистер Адамс, неужели в Америке нет своих готовалин? — Конечно, нет, — с жаром ответил Адамс. — Мы не можем делать готовалин. Да — Да-да, сэр, и не смейтесь.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 Но население Соединённых Штатов в сыре не нуждается в десятках миллионов готовален. Ему нужны только десятки тысяч. Значит, массового производства поставить нельзя, и готовальни придётся делать вручную. А всё, что в Америке делается не машиной, а рукой человека, стоит невероятно дорого. И наши готовальни стоили бы в 10 раз дороже немецких. Мистер Ильф и мистер Петров Запишите в свои книжечки, что Великая Америка иногда бывает бессильно перед старой, жалкой Европой. Это очень, очень важно знать. Глава двадцать первая. Робертс и его жена. Неширокий выступ северной части Техаса разделяет штаты Оклахома и Нью-Мексико. Амарила находится в Техасе,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 Как бы гикали на полном скаку, поворачивая своих коней. Всё это казалось немножко более пышным и торжественным, чем нужно для скромного управления коровьим стадом. Ну что поделаешь, это Техас, Тексас, как говорят американцы. А уж тут знают, как пасти коров. Не нам, горожанам, давать им советы. В старинном застеклённом форде тоже ехали ковбои. Этим здоровенным парням было тесно в маленькой машине, и они сидели совершенно неподвижно, изредка задевая друг друга жёсткими полями своих невероятных шляп. Обгоняя их, мы увидели сквозь стекло грубоватые профили и мужественные бачки. Пять ковбоев, пять шляп и пять пар бачек это довольно большая нагрузка для тонконогого Форда. 1917 года. Но старый Генри, скрипя из последних сил, помаленьку двигался вперёд. Грузовики с высокими бортами везли куда-то лошадей и мулов. Удивительная всё-таки страна, здесь даже лошадей возят на автомобилях. Можно ли выдумать большее унижение для этого животного? Над высокими кузовами печально торчали длинные уши мулов, и изредка показывалась благородная лошадиная морда, в глазах которой отражались невыразимые дорожные тоска. Не успели мы отдалиться от Амарилла, как увидели нового хиппайкера с поднятым кверху большим пальцем руки. Хиппайкерами называют в Америке людей, которые просят их подвезти. Наш вчерашний солдат морской пехоты тоже носил это звание. Мы остановились. Хичхайкер опустил руку. Он был в авироле, из-под которого выбивались наружу расстёгнутые воротнички двух рубашек. Поверх авирола на нём была ещё светлая и чистая вельветовая куртка. Он сказал нам, что направляется в город Феникс, штат Аризона. Мы ехали совсем не туда, но до Санта-Фе Кейч Хайдеру было с нами по дороге, и мы пригласили его в машину. Мистер Адамс не стал терять времени и сразу принялся за расспросы. Нашего спутника звали Робертс. Он положил свою чёрную шляпу на колени и охотно принялся рассказывать о себе. Ещё одна хорошая черта американцев они общительны. Один друг Робертса написал ему, что нашел для него в «Фениксе» работу по упаковке фруктов на 18 долларов в неделю. Надо проехать 700 миль, денег на такую длинную дорогу у него, конечно, нет. Всю ночь он не спал, ехал в товарном вагоне, и было очень холодно. В вагоне было несколько бродяг. Робертсу было совестно ехать зайцем, и он на каждой станции выходил помогать кондукторам грузить багаж. Но бродяги спали, несмотря на холод и никаких угрызений совести не испытывали. Робертс ехал из Оклахомы. Там лежит в больнице его жена. Он вытащил из кармана газетную вырезку, и мы увидели фотографию молодой женщины, полулежащей в белой больничной кровати, и заголовок. Она улыбается даже на ложе страданий. Мистер Адамс взволнованно замахал руками. Сэр, закричал он. Я читал про вашу жену в газете. Несколько часов подряд Робертс рассказывал нам историю своей жизни. Он говорил, не торопясь, не волнуясь, не набиваясь на жалости или сочувствия. Его просят рассказать о себе, он рассказывает. Он родом из Техаса. Отец и отчим столяры. Окончил high school, среднюю школу но на дальнейшее образование не хватило средств. Работал на маленькой сельской консервной фабрике и сделался мастером. Работа на такой фабричке идет только три месяца в году. Нанимают сезонников, которые постоянно движутся с семьями по всей стране. Сначала они работают на юге, потом постепенно поднимаются на север, где уборка урожая начинается позже. Это самые настоящие кочевники. Ничего не значит, что они белые и живут в Америке. Они были оседлыми людьми, которых современная техника вынудила перейти к кочевому образу жизни. Мужчинам платят 20 центов в час, женщинам 17 центов. Товарым отпускают из фабричной лавки, а потом вычитают забранное из жалования. С фермерами тоже налажены особые отношения. Фермерам хозяин такой фабрики даёт в долг семена, И заранее на корню закупают урожай овощей. Даже не на корню, а ещё раньше. Урожай закупается, когда ещё ничего не посажено. Фермерам это не выгодно, но хозяин выбирает для заключения сделок весну, когда фермерам приходится особенно туго. В общем, хозяин этой фабрики умеет делать деньги. Насчёт умения делать деньги Робертс выразился не с возмущением, а с одобрением. Но его хозяину всё-таки живётся нелегко. Его мучают местные банки. В удушении известно, наверное, банки его съедят, этим всегда кончается в Америке. Так вот, он был мастером у этого маленького фабриканта и женился на его дочке. Это был очень счастливый брак. Молодые супруги всё делали вместе, ходили в кино, к знакомым, даже танцевали только друг с другом. Она была учительница, очень хорошая, умная девушка. Детей она не хотела, боялась, что они отнимут у нее мужа. И дела у них шли отлично. За четыре года совместной жизни они сколотили две тысячи долларов. У них было восемнадцать породистых коров и свой автомобиль. Все шло так хорошо, что лучшего они не желали. И вот в феврале тридцать четвертого года произошло несчастье. Жена упала с лестницы и получила сложный перелом позвоночника. Начались операции, лечение и за полтора года всё, что у них было, ушло на докторов. В конце концов это больше походило на налёт бандитов, чем на человеколюбивую медицинскую помощь. Доктора забрали всё: и наличные деньги, и деньги, вырученные от продажи всех 18 коров и автомобиля. Не осталось ни цента. Первый госпиталь брал по двадцать пять долларов в неделю, а Клахомский берет теперь по пятьдесят. Жене нужно сделать металлический корсет, это будет стоить еще сто двадцать долларов. Говоря о докторах, Робертс вовсе не жаловался на них. Нет, он выразился очень спокойно. «Ничего не поделаешь, мне не повезло». Если с Робертсом происходит в жизни беда, то редко из них будет искать корни постигшего его несчастья. Это не в характере среднего американца. Когда его дела идут хорошо, он не скажет, что его кто-то облагодетельствовал. Он сам сделал себе деньги своими руками. Но если дела идут плохо, он не станет никого винить. Он скажет, как сказал нам Робертс: мне не повезло или у меня это дело не вышло. Значит, я не умею его делать. Робертса ограбили доктора, но вместо того, чтобы подумать, справедливо это или несправедливо, он успокаивает себя мыслью, что ему не повезло, и надеждой, что через год ему снова повезёт. Иногда даже записка самоубийцы содержит в себе лишь одну эту примитивную мысль: мне не повезло в жизни. Робертс не жаловался, Между тем, за один год он потерял все. Жена стала навсегда калекой, хозяйство и деньги расхватали медицинские работники. Сам он стоит у дороги и просится в чужую машину. Единственное, что у него еще осталось, это поднятый кверху большой палец правой руки. В Фениксе он будет получать 18 долларов в неделю, а жить на 6-7. Остальные будет тратить на лечение жены». Педняшка хочет всё-таки работать. Она думает преподавать дома латинский язык. Но кто в Клохоме захочет брать домашние уроки латинского языка? Это маловероятно. Сумрачно улыбаясь, Роберт снова показал нам газетную вырезку. Под фотографией значилась оптимистическая подпись. Она знает, что парализована на всю жизнь, но с улыбкой смотрит на будущее. «Ведь со мной мой Робертс», — сказала бедная женщина в беседе с нашим сотрудником. Мистер Адамс внезапно схватил руку Робертса и потряс ее. «Гуд бой», — пробормотал он и отвернулся. «Хороший мальчик». Робертс спрятал вырезку и замолчал. На вид ему было лет двадцать восемь. Спокойный молодой человек с мужественно красивым лицом и черными глазами. Нос с небольшой горбинкой придавал ему чуть-чуть индейский вид. Роберс тут же объяснил, что в нём действительно есть четверть индейской крови. Чёрт бы побрал этих техасцев. Они умеют пасти коров и выносить удары судьбы. А может быть, примесь индейской крови сделала нашего спутника таким стоически спокойным. Француз или итальянец на его месте, может быть, впал бы в религиозное помешательство. А может быть, проклял бы бога, но американец был спокоен. Его просили рассказать о себе, он рассказал. Итак, мы разговаривали с ним несколько часов. Мы задали ему сотни вопросов и узнали про него всё, что только можно было узнать. Мы ждали, естественно, что он захочет узнать что-нибудь и про нас. Этого тем более можно было ждать, что мы переговаривались между собой по-русски. на языке, который он вряд ли слышал в своём Техасе. Может быть, звук этой никогда не слышанной им речи вызовет в нём интерес к своим собеседникам. Однако он ни о чём не спросил нас, не поинтересовался узнать, кто мы такие, куда едем, на каком языке разговариваем. Удивлённые такой нелюбопытностью, мы спросили его, знает ли он о Советском Союзе, слышал ли он что-нибудь о нём.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 Мексиканская семейка приготовляла сэндвичи с такими приреканиями и шумом, словно делила наследство. Умело и спокойный американский сервис исчез, будто его никогда и не было. Кстати, их взяли за сэндвичи вдвое больше, чем они стоят обычно. На главной улице посёлка находился магазин индейских вещей. В витрине лежали кустарные одеяла, стояли расписанные горшки,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 Это было прекрасное зрелище. Автомобили сползались к нам безговоро, как это делают муравьи, когда видят собрата в беде. Честное слово, даже хорошо, что с нами произошёл маленький инцидент, иначе мы и не узнали бы этой удивительной американской черты. Только выяснив, что помощь уже не нужна, автомобилисты ехали дальше. Наш спаситель пожелал нам счастливого пути и уехал.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 Он смахивал на сумасшедшего. Лежавший открыл глаза и застонал. Этот ужасный звук привел разноцветного мексиканца в чувство, и он обратился к нам с просьбой отвезти раненого домой, в его деревню, в Виларде. Мы предложили отвезти его в ближайшую больницу, но мексиканец настаивал на том, чтобы везти в деревню. Для этого надо было сделать 30 миль в сторону от нашей дороги. Все вместе мы с трудом посадили раненого в автомобиль. В это время сзади подъехал на машине какой-то американец. Он спросил, не нужна ли помощь. Мы поблагодарили и сказали, что сейчас повезём раненого. Разноцветный мексиканец стоял у своего исколеченного грузовичка. Дорога была очень тяжёлая, и прошло 3 часа, прежде чем мы добрались до Виларде. К нашей машине немедленно сбежалась вся деревня. Бог знает, чем занимались местные жители. Несмотря на будний день, они были в новеньких курточках из кожи и обезьянного меха. Мы сдали раненого мексиканца его родственникам. Он на минуту пришел в себя и рассказал им все, что произошло. Его понесли в дом. В это время сзади, ныряя в ухабы, подъехала машина с американцем, предлагавшим нам свои услуги. Оказывается, он всё время ехал за нами. Видите ли, сказал он, вы очень неосторожны, ведь этот мексиканец мог умереть в вашей машине. Вы ведь не знаете, насколько тяжело он пострадал, а может быть, он уже умирал. Представляете ли вы себе, что могло произойти? Вы приезжаете в мексиканскую деревню, где вас никто не знает, и привозите труп одного из жителей. Мексиканцы первым делом подумали бы, что это вы его и раздавили. Как вы доказали бы им, что он разбился на своей машине? Мексиканцы люди очень горячие, и вам могло бы прийтись довольно скверно. И вот я подумал, не лучше ли поехать за вами и в случае чего стать вашим свидетелем. Поступок этот даёт хорошее представление о характере американцев. Когда мы разъезжались каждый в свою сторону, американец дал нам свою визитную карточку. Вдруг его показания по этому делу всё-таки понадобятся. Тогда пригодится его адрес. Из визитной карточки мы узнали, что наш свидетель директор Grammar School, начальной школы. Для того, чтобы оказать нам эту услугу, он сделал громадный крюк в сторону. В характере американского народа есть много чудесных и привлекательных черт. Это превосходные работники, золотые руки. Наши инженеры говорят, что работая с американцами, Они получают истинное удовольствие. Американцы точны, но далеки от педантичности. Они аккуратны, они умеют держать своё слово и доверяют слову других. Они всегда готовы прийти на помощь. Это хорошие товарищи, лёгкие люди. Но вот прекрасная черта любопытство у американцев почти отсутствует. Это в особенности касается молодёжи. Мы сделали 16 тысяч километров на автомобиле по американским дорогам и видели множество людей. Почти каждый день мы брали в автомобиль хичхакеров. Все они были очень словоохотливы, и никто из них не был любопытен и не спросил, кто мы такие. На дороге нас встретила деревянная арка. «Добро пожаловать в Нью-Мексико!» Тут же, возле арки, с нас лупили по 24 цента за галлон бензина. Бензин в Нью-Мексико стоит дороже, чем в Техасе. Гостеприимное приветствие было несколько отравлено коммерческим душком. В различных штатах бензин стоит по-разному, от 14 до 30 центов за галлон. Дороже всего он стоит, конечно, в пустынях, куда доставлять его приходится издалека. и часто на границах штатов можно увидеть плакат «Запасайтесь бензином здесь! В штате Аризона он стоит на четыре цента дороже!» Но тут, конечно, не удержишься. Запасешься. Придорожная глина была красного цвета, пустыня желтая, небо голубое, иногда встречались низкорослые кедры. Двести миль мы ехали довольно избитой гравийной дорогой, На рядом уже строится грандиозное шоссе Лос-Анджелес-Нью-Йорк. Мы остановились у старого колодца, над которым висело громадное извещение. Ваш дед пил здесь воду, когда шёл в Калифорнию за золотом. В другом извещении этот колодец назывался первым в Америке, а рядом с историческим колодцем сидел в будочке хозяин и продавал цветные открытки с видом этого же колодца у вбитого в землю столба ходили на цепках два молодых медведика хозяин про них сказал что они очень злые но медведи как видно не знали английского языка потому что самым подхалимским образом становились на задние лапы и выпрашивали у проезжающих угощение за будочкой видна была старинная крепость с деревянным Мая над ридовским чистоколом вообще запахло сдиранием скальпов и тому подобными детскими радостями. Не хватало только индийской стрелы, впившейся в чистокол и ещё дрожащей от полёта. Вместе с нами у колодца остановилась старая потрёпанная машина. В ней среди подушек и ватных одеял сидела самая обыкновенная мама с белобрысым и зарёванным мальчиком на коленях. На подножке в особой загородке стояла смиренная дворняга с закрученным кверху толстым и добрым хвостом. Муж, вылез из за руля, разминал ноги, переговариваясь с владельцем исторического колодца. Утирая сыну нос, мама быстро рассказала нам про свои семейные дела. Семья едет из Канзас-Сити в Калифорнию. Муж получил там работу. Всё имущество тут же в автомобиле Собака беспокойно вертелась в своей загородке. Рядом с ней на подножке был укреплён добавочный бочок с бензином, и его запах душил собаку. Она жалобно смотрела на хозяйку и, наверное, очень хотелось поскорее прибыть в Калифорнию. Вечером мы въехали в Санта-Фе, один из стариннейших городов Соединённых Штатов Америки.